Меньше Ада Дарья Косинцева Дневник бывшей атеистки От автора популярного блога «Меньше Ада» Читает Людмила Шаулина Вера — это пережиток прошлого Вера — это психиатрический диагноз Вера — это просто сублимация нерастраченной сексуальной энергии Вера — это способ управлять людьми. Вера — это покрестим ребёночка, от сглаза защитим. Вера — это отсутствие критического мышления. Вера — это способ состричь побольше денег со стада. Верующие считают ИНН печатью сатаны и просят кольщик накалим мне купола. Христианство — религия смерти, христианство ненавидит жизнь и все естественное. Религия унижает человеческое достоинство. Религиозные догмы не нужны. Можно просто быть хорошим человеком. И вообще, хороший – понятие относительное. Абсолютных истин не существует. И вообще, смысла ни в чем нет. В жизни нет смысла, все тлен. Господи, как страшно-то. Примерно так я и стала верующей. Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Как можно закрывать глаза на очевидное? А потом очевидное стало для меня не таким уж очевидным. В моей догматике современного научного агностицизма образовалась хорошая брешь, в которую смогли просочиться совсем другие мысли. Эти мысли я стала записывать в специальный блок «Меньше ада», потому что размещать эти тексты на своей странице значило засорить эфир всех своих неверующих друзей. И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой? А как же храмовые бабки и попы на Мерседесах? Как же наука и психология? А вот так. В итоге я собрала те статьи, которые рассказывают, как же меня все-таки угораздило и что из этого получилось. Эта книга о том, как можно верить, не отбрасывая неудобные вопросы, не отрицая науку и не считая интернет порождением сатаны. Определенно, я не образцовая христианка. Более того, совсем недавно я была совершенной антихристианкой. Поэтому, если вы образцовый христианин, то вам эта книга ни к чему. Эта книга для тех, кто хочет верить, но сомневается. Для тех, кто верит, но кого смущает атеистическая критика христианства и кому нечего ответить на нее. Это книга для тех, кто верил, но разочаровался и забросил свой крестик куда-то в дальний угол. Это книга для тех, кто очень хочет, чтобы в жизни все-таки был смысл, но не находит его. Эта книга не про традиционные ценности а про революционные идеи христианства. Это книга про свободу, любовь и счастье. Такие, какими открыла их я, пока еще очень плохая христианка.